глава 3 ваши документы или привет из ссср проснулись рано маришка не выспалась джульетта ворочалась и сильно била ножками егор тоже в смысле ворочался но планов на день они не меняли маришка хотела увидеть красную площадь и они в пять утра по первому свету стали собираться чаю не пили бутербродов не ели умылись и поехали Поедим в ресторанах быстрого питания, решили они. Егор открыл ворота, открыл гараж и выгнал машину. Идеально перебранный мотор не издавал ни одного лишнего звука. Мотор был от автомобиля немецкой фирмы и мог выдать разгон 200 км в час за 15 секунд. Богдан Степанович, прочитав в одном из журналов об московских умельцах, загорелся сделать так же. Он перегнал в Москву одну из своих «Волк» и ребята сделали ему новый двигатель. Перебрали все детали, поставили кожаное сиденье. Машина внутри выглядела, как только что выпущенная с конвейера премиальная модель. Двигатель только он попросил оставить, как у «Волги», всеядным. На 95-м он в районе не рассчитывал, тем более в сети заправок он был в доле. Чемодан Егор сложил тоже. Два в багажник, два в салон. Присели на дорожку. Бабушка сестра перекрестила, прочитала молитву и отправила в путь. Они ехали по сонному городку, где присыпанные колдобины дорог не чинились с послевоенных времен, где за погасшими вывесками современных магазинов вдруг читалось «кулинария», «детский мир» или «продукты». Выехав на центральную площадь и проехав по кольцу мимо памятника Ленина, указывающего путь в будущее, посреди заросшей сорняками лужайки они двинулись дальше. Было полшестого утра, но по дороге им не попадалось машин. Они один раз встретили желтый автобус и «Карус», непонятно, как оказавшийся здесь, выехали на трассу. Дорога была как-то уже, и полос на ней было меньше. Но меньше было и машин. Много было «Жигулей», привычных в Краснодарском крае, но не ими в Москве уже давно. И немного было оранжевых и красных москвичей, и совсем мало «Волк». Малишка включила сплит, кондиционер в машине. Это было то новшество, которое Богдан Степанович поставил машину, не оспаривая то и не экономя, что, мол, тогда таких машин не было. Закрыла окно и на прохладном воздухе уснула. Проснулась от того, что машина снизила скорость и остановилась. Егор затормозил, когда увидел, что машину попросил к обочине, взмахал полосатого жеста сотрудник ГАИ. Он был одет в черную кожаную приталенную куртку. На голове его был черно-белый шлем. На второй стороне дороги лениво дежурил его напарник. Машина Маришки Егора была остановлена на штатном посту. Пост был кирпичным зданием в два этажа и с выдающимся вперед козырьком желтого же цвета и панорамным остеклением советских времен. Ничего странного Маришка не обнаружила. Три мотоцикла желтого цвета у входа на стоянке. Жигули, видимо, памятные эпохи восьмидесятых, 80 80-х, такие, как в ее детстве, у деда. Он сажал ее на переднее сиденье, и они мчались по выжженной солнцем степи. В открытые окна несся освежающий ветер, на большой скорости переставая обжигать. Егор не имел привычки ждать прихода инспектора, да и рад был поразметь ноги, затекавшие в машине, даже с учетом почти отодвинутого назад кресла. Все-таки он был высок. Егор открыл бардачок, взял, не глядя на ручную сумочку, и вышел. Подошедший инспектор козырнул, представился. «Сержант Семенов, ваши документы, пожалуйста!» Посмотрел на левую часть переднего стекла. Бумажный квадратика прохождения техосмотра висел на нем и был указан год 1978. Год букв был белым, а за ним был силуэт машины «Волга». Точно так же Семенов и видел перед собой. Егор вышел из машины, машинально залез в барсетку, наручная сумочка, и вынул оттуда две книжечки. Одну красную книжечку с гербом СССР На другой серой был написан технический паспорт и протянул их инспектору. Тот открыл, проверил документы, прочитал. Егор Игович Адаменков сравнил с фотографией. Загар был сильный, но и номера были краснодарские, а сейчас там было лето. Проверил сведения о владельцах машины. Владельцем значился тоже Е.Е. Адаменков. Задал он вопросы о цели поездки в Москву по загару и номерам и месту выдачи права, еще раз убедившись в нездешности проезжавших. Егор честно ответил, что собирается посмотреть Москву, но тут из машины подала голос Маришка. Окно было приоткрыто, и Семенов увидел сильно беременную Маришку. И, быть может, его поразило то, что она пристегнута. И такого за свою недолгую жизнь он еще не видел. Пристегнутый сзади пассажир. Водитель и пристегнутый спереди был редкостью, а ВТО сзади – Никогда. А может быть, его и не остановила бы ни беременность, ни ребен безопасности, он бы задавал вопросы об аптечке и других вещах дальше. Но в голове у него уже которую неделю крутились фамилии членов Политбюро и Центрального комитета, мучимые им для сдачи партийного экзамена. Среди них Семенов не помнил доменкова но видел машину. Видел молодого парня. Видел джинсы, короткую белую рубашку, кожаные летние туфли и часы с заграничной надписью. Не мог Семенов и поручиться за противоположное. Молодой парень был кем-то из этих. Его спортивное тело могло подразумевать и второй вариант. Он мог быть известным спортсменом, и Семенов убедил себя, что он видел его то ли в хоккее, то ли в футболе. А может и то, что сзади подъезжал коптящий грузовик. Грузовик был старым, но изо всех сил тянул груз бетонные блоки. Он отдал документы, козырнул, пожелал счастливого пути и отошел. Егор сел в машину, начал убирать документы. И тут его поразило несоответствие. Документы он взял не глядя. Также на автомате он взял и барсетку. И документы он подал шуточные, те, которые подарил ему тесть вместе с машиной. Богдан Степанович долго на свадьбе говорил об их подлинности, о старых бланках, о долгом поиске чернил и печатей, о том, что он влез в архивы, аж в областном центре, поскольку в районе он уже все перерыл. Он показывал подлинные паспорта СССР, сделанные для Маришки и зятя, права и технический паспорт на машину. Да, Богдан Степанович был большим фанатом подлинности. Он мог гоняться по всей области, да и по всей стране за деталью для своих автомобилей. А потом радоваться, как ребенок, качая огромную железяку подлинной выхлопной трубы 1975 года. Жена не беспокоила его и, как когда-то, просто подавала ему старые пленки для его новой малышки. Он перерывал гаражи и свалки, собрал уже приличный автопарк, и к осени в станице должен был заработать музей. Музей мог привлечь туристов, и его гостиница заработала бы больше. В музее были представлены большинство марок и моделей советских автомобилей, начиная с санкт-петербургской марки русабалт случайно найденной в одной из станиц вдовы Красного Командира, до последних моделей «Москвича» и «Волги», выпущенных в Союзе. Егор завел машину, отъехал от поста. Остановился. Вылез, посмотрел на номера. Номера были также старые, советские. Но подлинные номера в том мире, в котором он оказался, номера Краснодарского края, образца 1978 года. Зная вспыльчивый характер жены и с учетом ее беременности, он не стал ей ничего говорить, а решил понаблюдать. Машина ехала, и колеса крутились. Шины ехали по дороге, для которой были созданы. Год выпуска на них стоял 1977. Шоссе сузилось до двух полос. Разделительная полоса исчезла. Не было столбов освещения. Машины попадались старые. То есть новые, но старых для Егора моделей. Не было привычных для пригорода и трассы кафешек. Торговли стройматериалами. Гипермаркетов, наконец, не было ничего. Нет, не так. Поля были засеяны, везде были посажены человеком растения. И это убедило Егора больше всего. После Воронежа в его России он засеянных полей не видел. При этом таблички раз в несколько километров были. Москва 75 километров указывала одна, Москва 50 километров указывала другая. Не было ни заправок, ни вереницы машин, собирающихся в пробку. Уже было около семи, но машин по-прежнему было мало. Егор увидел заправку издалека и встал в небольшую, на семь машин, очередь. Откуда они взялись, было непонятно. В смысле, машины. На шоссе их было несравнимо меньше. Колонки были старые, выкрашенные в тот же желтый цвет. Для оплаты заправки ему придется идти к маленькой будочке. Маришка опять дремала. Джульетта не давала спать и только сейчас поутихла. Отстояв очередь, он встал к колонке с 93-м бензином. 95-го не было. Не было и улучшенного дизеля. Был бензин А76, А72 и А93. Егор достал портмоне, затем опомнился, залез в бардачок и достал книжку приемы бокса. Ему, видя стать и рост, аккуратно так мяукнули клаксоном. Егор вытянулся, улыбнулся. Мяуканье не повторилось. Глядя на наполненность бака, Егор решил взять 20 литров. Он подошел и улыбнулся. В ответ его встретили ледяным молчанием. 20 литров 93 третьего», — сказал Егор, — и протянул сто рублей. Кассирша недовольно скривилась, высказала ему за всю свою неудачно складывающуюся судьбу. Но потом, оценив красоту и магнетическую силу его, или просто пожалев, отсчитала сдачу рублевыми бумажками и насыпала мелочи. Бумажек было ровно 80. И еще 18 рублей Егор сгреб в свою ладонь. Ладонь потяжелела. Там были 50-копеечные монетки, 20-копеечные монетки и даже несколько рублей 1970 -го года с головой Ильича. Он сложил аккуратно деньги в карман, заправился, повесил шланг и отъехал. Никаких кафе рядом не было. Егор был человек умный, характер у него был не только покладистый, но и спокойный. Ведь не только жил с Маришкой, но еще и учился у самураев. Он поехал не торопясь. Думал, как сказать о их провале в прошлой маришке И думал о том, что дальше делать. Можно было развернуться и повторить маршрут. Но попадание в прошлое, осмотр Москвы не отменяло. В конце концов, деньги у них были. На несколько дней безбедной жизни хватило бы точно. Егор через спальные районы въезжал в столицу. Спали новые многоэтажные пяти- девятиэтажные дома. Выше них не было. Попадались редкие прохожие, выгуливающие собак посреди остаток строек, бетонных колец и маленьких высаженных деревьев. Пробок не было. Несколько машин двигалось в обоих направлениях. Заговорило в машине радио. «Здравствуйте, товарищи! В эфире Пионерская Зорька!» Егор приглушил звук. Поток машин мягко тормозил у светофоров, горевших желтым и красным цветами, и также мягко направлялся дальше, когда светофоры зажигали зеленый цвет. А зеленый горел долго, и Егор попал в волну этого цвета, держа скорость на 50-55 км в час. Рекламы на улицах не было. Никакой. Ни билбордов, ни растяжек. Но на остановках были стенды с газетами, иногда стенды с рекламой концертов. Егор видел знакомые лица Маговаева и Елочки Мудачевой. Рекламы не было и на домах. Вывески первых этажей гласили «магазин продукты», «аптека». Дважды попадались вывески «Кинотеатр» и «Комиссионный». Один раз «Театр». На одном из светофоров Егор залез в барсетку Богдана Степановича. Он не был удивлен. Там было два паспорта. Один на его имя, другой на имя Адоменковой Маришки Богдановны. Гражданки СССР 1960 года рождения. Местом рождения стояла станица Краснопетроградская Красноказаческого района Краснодарского края РСФСР. Богдан Степанович был скрупулезен во всем. Кроме этого, в барсетке оказалась пачка 50-рублевых купюр, тысячи примерно на полторы. Егор вспомнил конкурс, на котором он выиграл эти деньги. Надо было последовательно назвать всех генсеков. Он назвал их всех. Даже Андропова и Начерненко Черненко он затормозил. Богдан Степанович не любил Михаила Сергеевича Горбачева. Маришка просыпалась. Выполнив все необходимые действия и посигналив по московским поворотникам, Егор затормозил. Он изучил маршрут по карте Москвы заранее, зная, что на Волге не будет навигатора. Он затормозил перед общественным туалетом. Места для парковки были. На улице перед небольшим сквериком работал бесплатный туалет. Маришка зашла, не заметив привычных санитайзеров и раковин с мылом. Прошла внутрь. Там было чисто. Но это была яма. Яма, от которой Маришка отвыкла. Последний раз она видела такие на отдыхе в далеком детстве. Выйдя из туалета, она накинулась на Егора, ругая отсталость Москвы. Егор вяло оправдывался и лишь сказал, что здесь была парковка. Это был аргумент. Маришка огляделась. Машин на дороге было мало. В сквере на небольшой площадке стояла бочка с надписью «Квас». Мужчины, ледетые в брюки и рубашки. Брюки были серые или коричневые. Мужчин в летних брюках было мало. Кто-то был в пиджаках, кто-то без них. А люди стояли и пили квас из стеклянных выгнутых кружек. Было утро и было еще прохладно. Женщины, стоявшие в небольшой очереди, обсуждали рецепты о кружке. Рядом с бочкой стоял стенд, на котором Маришка увидела выпуск газеты «Правда» с портретом Брежнева. Она помнила его, поскольку только вчера читала «Димасвен в самолете». Но это было не странно. Коммунисты могли выпускать газету, и на ней мог быть товарищ Леонид Ильич Брежнев. Маришке захотелось кваса. «Очень захотелось!» Она кивнула Егору. Егор понял ее без слов. Егор и Маришка подошли к очереди. Поинтересовались, кто крайний. Им ответили. Детские привычки возвращались быстро. Платил Егор, вынув из кармана монеты. Продавщица в белом халате и белой же шапочке взяла две кружки и наняла в них класс, дожидаясь, но не сильно, пока пена отстоится. Маришка не любила, когда он платит мелочью, отошла. Егор принес две большие полулитровые кружки кваса. На кружках была приятная влага и напиток давал приятную бежевую пену. Маришка с удовольствием попробовала его. Живой пенный напиток попал в нее. Они сидели, наслаждались солнцем. На скамейке через одну мужики играли в домино. И еще дальше три субъекта из бедона в кружке наливали явно не квас. Рядом с ними была разложена на газете вяленая рыба. Маришка скривилась. Она не любила, когда пьют, и еще меньше любила пьющих с утра. Маришка и Егор смотрели здесь необычно. Они вышли из черной Волги. На нем были дорогущие джинсы. Ферма, как заметил мимо проезжавший таксист. На ней было просторное белое платье, подчеркивавшее ее фигуру. Но то ли покрой какой-то был не наш, то ли ткань слишком хорошо сидела на ней, но они были приметны. Выпив квас, они поставили кружки на специальный столик. Развернулись и сели в машину. «В Кремль!» – сказала Маришка. Егор завел машину, но не поехал. Маришка вопросительно на него посмотрела. В Кремль ехать было рано. Пока рано. У Егора была крепкая психика. Крепкое здоровье и дух. Он не пил алкоголя, его мозг работал. Но он не знал, как начать. Но начал. «Маришка, ты успокойся!» – начал он. Начало было неудачным. После этих слов Маришка посмотрела еще пристальнее. «Маришка, мы в прошлом!» – нырнул в прорубь Егор. То есть он не нырнул в прорубь. «Не было в Красно-Петроградской проруби, не замерзал там лед. Но лучше бы были, чем такой взгляд у Маришки». Лучше прорубь. Маришка ледяно посмотрела на него. Посмотрела за окно успокоилась. Она знала, что он прав. Не было в Москве таких сквериков. Не было в той Москве, откуда они прибыли, так мало машин. Квас так не продавали. Бедоны стояли только на невнесенных балконах хрущевок и пылились. Да и вкус кваса был другой. Тот вкус, который она помнила. Квас был живой. Маришка уйкнула. Сначала решил, что напиток был слишком живой. Потом схватилась за живот. Джульетта решила появиться на свет именно сейчас, в 1978 году в Советском Союзе, в столице нашей родине, городе Героя Москве. Егор примерно представлял, где они. Завел машину и нажал на газ. Он ехал осторожно, и черный дым, ожидаемый от резкого старта, не пошел из-под колес. Егор уже изучил маршрут и повез жену в ближайшую больницу. В ближайшей больнице оказался роддом Армана на Калининском проспекте. Егору повезло, что карта, которую он изучал и взял у Адамовых, была старая. Высокое здание приветливо распахнуло ворота под настойчивым клаксоном машины. Роддом закрыли в 1991 году. Но сейчас, несмотря на активную перестройку проспекта, можно было проехать к нему. Егор подрулил к приемному отделению. Ему повезло опять. Парковка оказалась свободна. Он повернул на свободное место и затормозил. Роддом скоро закрывали на летнюю профилактику, и места на парковке в роддоме были. Повезло им и в том, что дежурным врачом оказался Адамах Виктор Петрович. Тот самый, от вдовы которого бабушки и сестры они выезжали утром. Услышал Виктор Петрович знакомую фамилию. Увидел место рождения в паспорте, место рождения его отца. Он перекинулся парой слов, спросил о дедушке и бабушке, и, поняв, что они родственники, не особо вникнув в какие он решил вопрос. Маришка на каталке поехала приносить на свет еще одну девочку из семьи Адоменковых. Заботливые санитары везли будущую мать. Егор предложил деньги. Денег Виктор Петрович не взял с Егора принципиально. Списал на молодость последнего и особо не огорчился подобному предложению. Егор томительно ждал. Он привык ждать, но сейчас волнение было особенным, радостным. Мужчин в роддом не пускали. Маришка же лежала в палате. Маришке установили капельницу, она принимала в себя вживительные растворы. Лежа на чистом белье и простынях, в больничном белье она говорила и слушала. Много говорила и много слушала. Подружившись с соседками, они обсуждали все. Где достать коляску, желательно немецкую, Как часто надо стирать марлечки, подгузники, и их менять, а потом прокипятить надо обязательно. А что, если не будет молока и где брать смеси? Желательно импортные. Будущие матери в палате лежали непростые. Дома здесь в центре были полны генералами, депутатами, руководителями. Их дочери, жены, а некоторые сами, в смысле руководительницы, готовились стать матерьми. В палатах было прохладно, окна приоткрыты. И Маришка ждала. Она накапливала силы для своего раскрытия. Она верила и знала, что так и будет, и любила этот маленький комочек, растущий у нее под сердцем, набирающий вес и отбирающий, но дающий ей силы. Она лежала и верила, что все у них будет хорошо, у всех них. Она знала, что никто атомную войну не начнет, и Москва не сгорит в атомном пожаре. И все лежащие здесь, многие из них, станут уже бабушками в том далеком отсюда году, откуда она прибыла. Она задремала. И Джульетта, чувствуя спокойствие матери, решила – пора. Она начала растягиваться и искать выход в новый для нее мир. Новый и счастливый мир.